Падение царства Лидийского при Крезе, 540 год до Рождества Христова. Обширная, плодоносная, богатая и прекрасная область, известная под именем Малой Азии, была населена многими народами различного происхождения. Восточную часть ее занимали килийцы и каппадокийцы, принадлежавшие по языку и обычаям к сирийскому племени. Западная часть полуострова была занята фригийцами, корейцами, лидийцами и мизерийцами. Они были, вероятно, одного происхождения. Кроме того, вдоль морского берега жило множество переселившихся народов, среди которых особенно выделялись греческие колонии на западе и финикийцы на юге. Другие различные племена жили в горах преимущественно на северо-востоке полуострова. Это разнообразие различных племен породило множество отдельных государств, из которых раньше других прославились Фригийское и Лидийское. Затем в эти места торглись кемерийцы и на некоторое время сделались повелителями всех этих народов. Однако лидийцы были настолько счастливы, что выгнали чужеземцев около 564 года до Рождества Христова, создали могущественное государство и скоро завладели большей частью Малой Азии. При царе Крезе, завоевавшем греческие колонии после продолжительной с ними войны его предшественников, власть лидийцев простиралась от берегов Средиземного моря до реки Галиса и до Памфилии и Ликии. Но государство это приблизилось к падению в то самое время, когда достигло своего высшего положения. Когда после Астиага, бывшего в свойстве с Крезом, власть перешла к Киру и, принадлежавшая Медянам к Аппаддакея, также была покорена персами, молодой завоеватель приблизился к Лидийскому царству. Крезу скоро пришлось отважиться на решительный бой, в котором должна была решиться его участь и в котором Лидийский царь нашел свою погибель. Но этому падению предшествовали происшествия такие необыкновенные и столь прославленные преданиями, сохраненными Геродотом, что мы намерены рассказать их здесь, ибо они живо изображают нравы и образ мыслей того времени. Двор Креза, как богатого, образованного и могущественного государя, был притягательным местом для всех людей, прославившихся в области наук и искусств. А так как он владычествовал и над греками – то к нему явились и знаменитейшие из них. В числе других гостей прибыл однажды к крезу афинянин Салон, который после составления своих законов, о чем будет изложено ниже, путешествовал по Египту и Малой Азии. Крес принял его весьма радушно и несколько дней спустя приказал своим слугам проводить его по сокровищницам и показать все, что у него было самого лучшего и блестящего. Когда Салон все осмотрел, крес спросил, «Афинский пришелец, до нас дошел слух о твоих путешествиях. Дошла великая слава о твоей мудрости. Поэтому я желаю спросить, видел ли ты где-либо человека счастливее меня». Салон, не привыкший льстить, а любивший говорить только правду, отвечал. «Да, государь, афинянина Телла». Крес удивился такому ответу и спросил с любопытством. «Почему считаешь ты Телла самым счастливым?» Салон отвечал. Этот Тел во время цветущего положения своего отечества имел, во-первых, прекрасных и добрых детей, и от всех видел внуков, и все они остались в живых. Но и это по нашим понятиям, счастливая жизнь заключилась блистательнейшим концом. Когда афиняне вступили в сражение со своими соседями при Иврисине, он помог обратить неприятеля в бегство и умер с величайшей славой. Афиняне похоронили его на общественный счет на том самом месте, где он пал, и почтили его великой честью. Похвала Телла раздражила Креза, и он сказал «Кого ты считаешь счастливейшим после Телла?» Крез был уверен, что именно он займет второе место. Салон отвечал «Клеобиса и Битона». Они, родом аргивяне, имели достаточное состояние и сверх того, обладали большой физической силой, поэтому оба они получили награды на общественных играх. Однажды был у них праздник, и мать их должна была ехать в храм, но валы ее не вернулись вовремя с поля. А так как нельзя было терять время, то юноши сами запряглись в повозку и привезли мать в храм, проехав 45 стадий. Наградой за такой поступок была прекраснейшая смерть. Аргивские мужи прославили их добродетель, а аргивские жены похвалили их мать за обладание такими сыновьями. Мать, восхищенная поступком своих сыновей и общими похвалами, просила богиню даровать ее сыновьям лучшее благо в мире. По этой молитве, когда кончились жертвоприношения и жертвенная трапеза, юноши заснули в храме и больше не просыпались. Таким образом окончили они свою жизнь». Этим боги хотели показать, что человеку лучше умереть, чем жить. Аргивяне воздвигли юношам статуи и поставили их в дельфах, чтобы каждый мог почитать их как достойнейших. Таким образом, салон предоставил Клеобису и Бетону второе место благополучия. Недовольный Крес воскликнул. «О афинский пришелец! Неужели ты так мало ценишь мое благополучие, что сравниваешь меня с двумя простыми гражданами?» Салон отвечал «О Крес, меняли знающего, насколько боги завидуют и противодействуют счастью людей, спрашиваешь ты о делах человеческих? В жизни своей человек должен видеть и переносить многое, чего он не желает. Жизнь человеческую я определяю в 70 лет. Эти 70 лет составляют 25200 дней. Ни один из этих дней не похож на другой по своим случаям». Поэтому, о крест судьба человека подвержена превратностям. Мне известно, что ты очень богат и повелеваешь многими людьми. Но о том, о чем ты меня спрашиваешь, я могу сказать только тогда, когда услышу, что ты счастливо окончил свою жизнь. Потому что самый богатый человек несчастливее последнего бедняка, обеспеченного пропитанием лишь на один день, если счастье не останется ему верным до конца его жизни». Во всяком деле, о государь, следует смотреть на конец его, ибо многим боги дарят сначала благополучие, а под конец жизни лишают всего. салон не только не доставивший своими речами удовольствия царю, но и не оказавший ему никакого предпочтения перед простыми людьми, был отпущен крезом. Он показался ему весьма не знающим, так как предписывал ожидать окончания каждого дела, не придавая цены настоящему счастью. Однако вскоре после отъезда Солона Крезу пришлось испытать жестокий гнев богов, вероятно за то, что он считал себя счастливейшим. Из двух сыновей своих, из которых один был немой, он потерял здорового. Этот сын был нечаянно убит дротиком на охоте. Многолетняя скорбь о потере этого сына заставила его еще сильнее испытать ненадежность своего счастья. Но еще более тягостное испытание готовила ему судьба в лице Кира, Военное счастье этого персидского царя и гибель медийского царства от его рук вывели Креза из печали. Он пожелал остановить возраставшее могущество персов. Для этого он захотел воспользоваться советом Оракула и обратился ко всем Оракулам, находящимся в Греции и Ливии. Из них самыми знаменитыми были Оракул в Дельфах, посвященный богу Аполлону, и оракул в оазисе Сивахе на запад от Египта, посвященный Юпитеру Амонскому. Но прежде он решил испытать оракулов, и если они окажутся правдивыми, тогда спросить их о том, должен ли он воевать с персами или нет. Из столицы Лидии Сарт выехали послы, которые в двадцатый день со времени выезда должны были спросить всех оракулов, что делает в этот день лидийский царь, записать их ответы и привести царю. Что ответили другие оракулы, неизвестно. Когда же лидийцы прибыли в Дельфийский храм и обратились к божеству с заранее написанным вопросом, то пифия послам отвечала следующее. «От меня никогда не скрыто глубь моря, все песчинки. Немых слышу я, понимаю не меньше глухих, обоняю теперь запах я черепашьего мяса с мясом ягненка, варимого вместе в медном сосуде, и медью же покрытым». Этот ответ Пифии лидийцы записали и отправились с ним в Сарды. Когда возвратились остальные посланцы со своими ответами оракулов, Крес рассмотрел написанное. Большая часть ответов не понравилась ему. Когда же он услыхал ответ дельфийского оракула, то ощутил благоговение и признал его единственно верным, так как тот сказал, что делал Крес» ведь он, послав людей к оракулам, в назначенный день разрезал черепаху и ягненка и сварил их вместе в медном сосуде, покрытом медной же крышкой. Желая снискать расположение божества, Крест послал в дар дельфийскому оракулу 3000 животных и богатые подарки – Среди них особенно знаменитыми были 117 золотых кирпичей, золотой лев, множество золотых и серебряных сосудов, золотая женская статуя в три локтя вышиной и, наконец, ожерелье и золотой пояс его супруги. При этом Крес приказал спросить, должен ли он начать войну против персов. Ответ был таков. «Если Крес выступит против персов, то разрушит большое государство». Вместе с тем, Оракул советовал ему заключить союз с сильнейшими из эллинских государств. Услышав это прорицание, Крес очень обрадовался, потому что нисколько не сомневался, что он разрушит персидское государство. Он одарил каждого дельфийского жителя золотой монетой – стать Рам. Так как он убедился в правдивости дельфийского Оракула, то желал узнавать все больше и больше. В третий раз он велел спросить Оракула, долго ли будет продолжаться его царствование. Пифия отвечала ему следующее «Когда над медянами царствовать будет Лошак, тогда легконогий ледянин беги к берегам каменистого гермоса сопротивление брось и не стыдись быть робким». Этому ответу Крес обрадовался еще больше, чем предыдущему, так как предполагал, что Лошак никогда не будет царствовать над медянами вместо царя, и что не только он, но и преемники его не потеряют своей власти». Затем он усердно стал разузнавать, кто из греков могущественнее. Он узнал, что важнейшими государствами греков были Спарта и Афины, и что в это время наиболее могущественным государством была Спарта. Поэтому Крес отправил Спарту послов с подарками и с предложением вступить с ним в союз. Послы, прибыв в Спарту, передали слова Креза «О лакедемоняне!» «Так как божество посоветовало мне заключить с греками дружбу, и так как я узнал, что вы стоите во главе Греции, то во исполнение воли богов призываю вас сделаться моими друзьями и союзниками, без обмана и коварства». Лаки-демоняне, уже слышавшие о прорицании Оракола Крезу и обязанные царю заказанные им прежде услуги, обрадовались прибытию лидийцев и заключили с ними союз о взаимной помощи». Крес также заключил союзы с двумя другими могущественными государствами того времени – Вавилонским и Египетским, которым также угрожало возраставшее могущество персов. Но все эти договоры мало могли принести пользы крезу ибо простота Кира уничтожила все расчеты креза В надежде на ложно понятое прорицание Оракула Крес повел своего войска в Каппаддакию, чтобы уничтожить власть Кира и персов. Когда он еще был занят приготовлениями к этому походу, один ледиец, славившийся своей мудростью, дал Крезу следующий разумный совет. «О царь, ты намерен вести войну против людей, которые одеваются в звериные шкуры и едят не столько, сколько хотят, а сколько дает им их скудная земля. Сверх того, они пьют не вино, а только воду, и не имеют ни фиг, ни других каких лакомств». В случае твоей победы, что можешь ты взять у них, когда они сами ничего не имеют? Напротив, если побежден будешь ты, то подумай, сколько потеряешь. Потому что, раз вкусив наших благ, персы так крепко усядутся здесь, что не дадут уже себя отсюда выгнать. Я благодарю богов за то, что они не навели персов на мысль напасть на лидийцев». Действительно, до покорения Лидии персы не знали никакой изнеженности и удобств жизни – Однако эти речи не изменили образа мысли Креза. У него по-прежнему осталось желание завоевать Каппаддакию и отомстить за Стиага, и он торопился выступить с войском в поход. Придя к Галесу, он переплыл эту реку на судах или, как говорит другое предание, по совету известного философа Фалеса Милецкого, устроил на реке в виде полукружия канал, из-за чего река сделалась возможной для перехода. Затем, опустошая все на своем пути, Крес вступил в Каппадокею. Кир, тщетно стараясь склонить азиатских греков отпасть от креза, выступил против него со своим войском. В затем битве обе стороны сражались безрешительного для себя результата, и когда ночь разделила оба войска, то ни одно из них не одержало победы. Крес свалил вину на недостаточное число своих войск, так как Кир превосходил его численностью. Поэтому он решил отступить к Сардам, чтобы призвать себе на помощь туда египетских, вавилонских и лакедемонянских союзников, а следующей весной снова напасть на Кира. Служившие ему против персов наемные войска он распустил на зиму. Персидский царь, узнавший об отступлении Креза, хотел было также распустить свое войско, но по зрелом размышлении решил как можно скорее идти к Сардам, чтобы явиться туда раньше, чем соберется второе лидийское войско. Кир совершенно внезапно для Креза появился на равнине близ Сард. Крез к величайшему своему смущению убедился, что дела приняли совсем иной оборот, чем он ожидал. Тем не менее, он повел своих лидийцев в битву, В то время не было народа сильнее лидийского. Они сражались конные, носили длинные копья и считались лучшими всадниками. Оба войска расположились друг против друга на огромной, открытой, расстелавшейся перед сардами равнине, по которой протекала река Гермас. Так как Кир опасался лидийской конницы, то по совету Гарпага сделал следующее. Он приказал снять вьюки со всех верблюдов, служивших для перевозки провианта для войска и посадил на них вооруженных людей. После этих приготовлений он приказал им идти впереди всего остального войска навстречу лидийской коннице. За верблюдами следовала пехота, а за пехотой конница. Это было сделано потому, что лошади боятся верблюдов и не переносят не только их вида, но даже и запаха. Гарпак и придумал это – чтобы сделать для креза бесполезной его конницу, которой так гордились лидийцы. И действительно, как только лошади почуяли и увидели верблюдов, они повернули назад. Но лидийцы не были трусливы, и как только заметили эту хитрость, соскочили с коней и вступили в бой пешими. Наконец, после больших потерь с обеих сторон, лидийцы были обращены в бегство и заперли в своем городе. Персы осадили сарды. Крес, надеясь, что осада затянется на долгое время, отправил послов ко всем союзникам с просьбой явиться к нему на помощь ранее договорного срока. Но при всей готовности союзников, в особенности спартанцев, они не могли прийти с такой же быстротою, с какой погибель настигла лидийского царя. Хотя сарды мужественно защищались, но один солдат из войска Кира по имени Героиат нашел на стене место, оставленное без охраны, так как оно казалось неприступным. Он вознамерился взобраться туда. В том, что это было возможно, он убедился, увидев, как один лидеец у которого упал шлем, спустился за ним и снова взобрался на стену. Герой Ад в этом месте на стену, а за ним поднялись и другие персы, и таким образом город после сорокодневной осады был взят. Креза Кир приказал ни в коем случае не убивать, а непременно захватить живым. Однако он чуть-чуть не был убит. Какой-то перс, не знающий Креза, бросился на него и хотел убить. Крез заметил нападающего, но тяжкое горе сделало его равнодушным к смерти. Когда же глухонемой сын Креза увидел Перса, устремившегося на отца, он вдруг обрел от страха и горя дар речи и воскликнул «Человек, не убивай Креза!» Это были первые слова, сказанные юношей, и затем уже до конца жизни он мог говорить. Когда царственный пленник был приведен к персидскому царю, тот приказал воздвигнуть большой костер и возвести на него закованного в цепи креза и с ним 14 лидийских юношей, как первенцев своей победы. Стоя на костре, крез вспомнил слова салона, что ни один человек не может считать себя счастливым до самой своей смерти. Когда воспоминание об этом проникло в его душу, он после долгого молчания, прерываемого глубокими вздохами, трижды произнес имя салона Кир, услыхав это, приказал через переводчиков спросить Креза, чье имя он призывает. Крез сказал «Имя одного человека, беседа с которым могла бы быть полезной для всех государей». И он передал разговор, который у него когда-то был с салоном Тогда Кир подумал, что и он человек, и что он также может испытать на себе превратности судьбы человеческой, и приказал потушить огонь, а Креза снять с костра. При этом Киру пришлось убедиться, насколько Крез был добродетельный и любимый богами человек. Когда по приказанию персидского царя старались потушить костер и не могли справиться с разгоревшимся пламенем, Крез, заливаясь слезами, обратился к Аполлону. Тотчас же ясное небо заволоклось тучами, и проливной дождь загасил огонь. Крес послал в Дельфы свои цепи с вопросом, неужели греческие боги так лживы и неблагодарны. Пифия же указала на неизбежность судьбы, предназначившей крезу это несчастье, и на собственную беспечность лидийского царя. Так как он при первом прорицании Оракула не спросил, о каком именно государстве шла речь, а при втором не догадался, что под именем Лошака можно было подразумевать Кира, рожденного от родителей не только разного происхождения, но и различного состояния. Тогда Крес понял, что он должен был обвинять себя, а не богов, и стал терпеливее переносить свою судьбу, которую персидский царь облегчил тем, что ради его ума и опытности сделал его своим другом. Благодаря этой дружбе и своему влиянию, Крес в скором времени спас свой народ и в особенности город Сарды от совершенного уничтожения. Кир вместе с Кресом покинул Лидию, оставив в Сардах своего главнокомандующего. А надзор над захваченными лидийскими сокровищами поручил лидийцу по имени Пактиес. Но этот пактис тотчас после отъезда Кира из Сард поднял восстание. На эти сокровища собрал наемное войско и осадил сарде В наказание за это Кир хотел обратить в рабство всех лидийцев. Тогда Крест сказал ему «О царь, не дай гневу всецело овладеть тобой и не разрушай старинный город, нисколько невиновный ни в прошлом, ни в настоящем. В прошлом виноват я, что и искуплено мною, а в настоящем – пак за что он и должен претерпеть наказание». Лидийцев же прости, а для того, чтобы они впредь не восставали и не были опасны, обижи их следующим. Запрети им носить оружие, прикажи носить исподнее платье и высокие башмаки, установи, чтобы они учили своих детей играть на цитре, пению и мелочной торговле. Тогда, царь, ты скоро увидишь, они превратятся в женщин, и тебе не придется более опасаться, что они отпадут от тебя». Крест дал такой совет, потому что считал это более выгодным для лидийцев, чем обращение в рабство. Кир одобрил совет, приказал привести его в исполнение и продолжал свой поход. Гарпага он, однако, оставил, чтобы покорить корейцев и другие мелкие народы, в особенности греческие колонии, за исключением Милета, с которым Кир заключил мирный договор. Остальные греки также желали этого, но Кир был ими недоволен за то, что они не пожелали покинуть Креза, когда персидский царь предлагал им это раньше. Когда явившиеся к нему послы сказали, что греки желают подчиниться Киру на тех же условиях, на каких только что перед этим подчинились лидийцы, Кир отвечал им следующее. Один флейтист, увидевший в море рыбу, начал играть на флейте, воображая, что рыба выйдет на берег. Когда же он увидел, что обманулся в своих ожиданиях, то взял сеть, поймал в нее множество рыбы и вытащил ее на берег. Когда он увидел, как запрыгали рыбы, то сказал им «Пляшите теперь за то, что не хотели плясать тогда, когда я играл на флейте». Кир так и поступил. Гарпак захватил в крепкую сеть его могущество всех азиатских греков. Однако Кир оставил им их учреждение». Над ними он поставил правителей, так называемых тиранов, то есть знатных греков, которые были преданы персам и стали в некотором роде высшими чиновниками. Только два города – Факея и Тиос – избегли рабства тем, что жители выселились из них. фокейцы отправились сперва на Корсику, а позднее – в Массилию. Тиосцы основали город Абдеру в фракии Абдера прославилась глупостью своих жителей – Ионийцы не последовали совету мудреца Беанта из Приены, он был одним из семи греческих мудрецов, вообще оставить Ионию. Эта область стала местом, где сталкивались между собой европейские греки и персы. Страшась угроз персов, азиатские греки обратились к Спарте с просьбой о помощи. Спартанцы отправили в Азию послов и велели сказать персидскому царю, чтобы он не захватывал ни одного греческого города, так как Спарта не будет смотреть на это равнодушно. Но Кир велел им ответить следующее. Я никогда не боялся людей, имеющих среди своего города место, где они сходятся, чтобы под видом клятв обманывать друг друга. Если я останусь здоров, то им придется сожалеть не о страданиях ионийцев, а о своих собственных. Здесь он смеялся над всеми эллинами, так как они имели базарные площади, у персов же таковых не было.